Рене, французская, дворец, который был пристанищем обездоленных, охотно предоставила бы ему любую синекуру в своем феррарском герцогстве, но она принимала там всех оборванцев без разбору, лишь бы они готовы были хмелеть вместе с нею от кисловатого вина псалмов. Капитану нечего было делать в этой компании. Он все больше сживался со своей солдатней. Каждое утро, напяливая свой залатанный камзол, радовался ему, как радуется старинному другу. Весело признавался, что умывается только под дождем, и делился своей шайкой пикардийских авантюристов, албанских наемников и флорентийских изгоев про горклое сало, гнилую солому и привязанность рыжего пса, который пристал к их отряду. Однако его суровая жизнь была не лишена радости. Он по-прежнему любил громкие имена древности, которые припорашивают золотой пылью и осеняют пурпурным лоскутом былого величия развалины любой стены в Италии. По-прежнему любил шататься по улицам, переходя из тени на солнце, любил окликнуть на тосканском наречии встречную красотку, которая может одарить поцелуем, а может и осыпать бранью. Любил пить воду прямо из фонтана, стряхивая из толстых пальцев капли воды на запыленные плиты или краем глаза разбирать латинскую надпись на камне, справляя возле него малую нужду. Из отцовского богатства ему досталась только скудная часть доходов от сахарных заводов Мааастрихта, которая редко поступала в его карман, да еще небольшое земельное владение из тех, что принадлежали его семье во Фландрии, местечко, именуемое Ломбардией. Одно это название вызывало смех у того, кто вдоль и поперек исходил настоящую Ломбардию. Коплуны и дрова из этого поместья попадали на сковородки и в сарае его брата. Анрим Аксимильян не имел ничего против. На семнадцатом году жизни он сам беззаботно отказался от права первородства, променяв его на солдатскую чечевичную похлебку. Хотя короткие церемонные письма по случаю очередной смерти или бракосчитания которые он временами получал от брата, неизменно оканчивались заверением в готовности к услугам, а Анри Максмельян прекрасно знал, что младший брат уверен, старший никогда не воспользуется его любезностью. К тому же Филибер Лигр не упускал случая намекнуть на обширные обязанности и огромные расходы, какие влечет за собой должность члена Совета Нидерландов, И в конце концов начинало казаться, что неведающий забот капитан богач, а человек, обремененный золотом, живет в нужде и просто совестно запускать руку в его сундуки. Один лишь раз капитан посетил своих родственников. Его охотно выставляли на показ, словно желая убедить окружающих, что этого блудного сына несмотря ни на что можно не стыдиться то что этот наперстник маршала этруса не имел ниопределенной должности невысокого ни чина даже сообщало ему некоторый блеск словно безвестность придавала ему значительности он был старше своего брата всего на несколько лет но чувствовал сам разницы в возрасте превращает его в осколок другого века Рядом с этим молодым, осторожным и бесстрастным человеком он выглядел простаком. Незадолго до отъезда брата Филибер шепнул ему, что император, которому недорого обходятся геральдические короны, охотно украсит титулом поместья Ломбардия, если капитан отныне поставит все свои военные и дипломатические таланты на службу одной лишь священной империи. Отказ Анри Максимилиана оскорбил брата. Пусть даже сам капитан не стремится волочить за собой шлейф титула, он мог бы породить о семейной славе. В ответ Анри Максимилиан посоветовал брату послать семейную славу куда-нибудь подальше. Ему быстро наскучили роскошные панели Стенберга, поместье, которое младший брат предпочитал теперь более старомодному Дранутру, тому, кто привык к изысканному итальянскому искусству, украшавшие дом картины на мифологические сюжеты, казались грубой мазней Ему надоело — лицезреть свою угрюмую невестку, взбруя из драгоценностей и целую стаю сестриц и зятьев, расселившихся в маленьких усадьбах по соседству с выводком ребятишек, которых пытались держать в узде трепещущие воспитатели. Мелкие ссоры, интрижки, жалкие компромиссы, которые поглощали этих людишек, тем более подняли в его глазах цену компании солдат и маркетанток, среди которых, по крайней мере, можно в всласть выбраниться и рыгнуть, и которые были разве что пеной, но уж никак не подонками человечества. Из герцогства Моденского, где его приятель Ланседель Васто нашел ему должность, так как затянувшийся мир опустошил кошелек Анри Максимилиана, он краешком глаза следил, к чему приведут начтые им переговоры насчет Тосканы. Агенты-стротцы в конце концов убедили жителей Сиены из любви к свободе восстать против императора, и патриоты эти тотчас призвали к себе французский гарнизон, дабы он защитил их от его германского величества. Анри вернулся на службу господину Демонлюку. Не упускать же такое выгодное дельце, как осада. Зима была суровой. Пушки на крепостных валах по утрам покрывались тонкой корочкой измрази. Оливки и жесткая солонина из скудного пайка вызывали несварение у французских желудков. Господин Демонлюк появлялся перед жителями, натерев вином в палые щеки, словно актер, накладывающий румяна перед выходом на сцену, и прикрывал затянутой в перчатку рукой голодную зевоту. Андрей Максимилиан в бурлескных стихах предлагал насадить на вертел самого императорского орла, но все это было лицедейство и реплики на публику, вроде тех, что можно вычитать у Плафта или услышать с театральных подмостков в Бергаму. Орел снова, в который уже раз пожрет итальянских цыплят, но прежде еще разок-другой хорошенько стегнет хворостиной кичливого французского петуха. Часть храбрецов, избравших солдатское ремесло, погибнет. Император прикажет отслужить торжественный молебен в честь победы над Сиеной и новые займы. Переговоры, о которых будут вестись по всем правилам дипломатии, как если бы дело шло о договоре между двумя монархами, поставят его величество в еще большую зависимость от банкирского дома Лигров, который, впрочем, в последние годы осмотрительно прикрылся другим именем, или от какого-нибудь антверпенского или немецкого его конкурента.